То, что я правильно начал работу с доведением диплома и работы до ума, подтвердилось буквально через час звонком от Емукидзе. Авель Сафромович тянуть не стал и назначил встречу у себя в кабинете уже на следующий день. А правок мне вносить много. Комиссия, особенно Имаил Григорьевич, постаралась знатно. Хотел вечером на стройку съездить, но тогда точно не успею с внесением правок. Придется перенести эту поездку на более позднее время. В итоге засиделся допоздна. Уже даже Аня не выдержала и домой убежала, хотя изначально хотела меня дождаться. Вроде как уходить раньше начальства нельзя. Что-то такое она мне сказала на прямой вопрос, почему еще на рабочем месте сидит. У нее-то особых дел сейчас не было. Порывалась она и мне помочь, но тут уже я ей отказал. Это полностью моя работа и отвечать за нее мне и только мне. «Домой я папку с переделанным дипломом не понес. Пора уже отделять рабочее место и время от домашнего. Ни к чему хорошему, если я и дальше продолжу, таскать дела на дом не приведет». А этот раз Люда заметила мое долгое отсутствие и беспокойно спросила, что у меня случилось. «Да, две важные встречи на завтра и послезавтра готовлю», — ответил я расплывчато. «Ты-то как, Леша, не сильно тебе нагрузил?» «Тетя Оля помогает». С благодарностью посмотрела любимая в сторону кухни, где сейчас были мои родители. Да и с питом пока в основном. Есть хочешь? Голоден, как волк, заверил я ее. И тут же пошел подтверждать свои слова делом.